Через открытую дверь доносился какой-то грохочущий звук. Коня остановилась, а девочка, выдернув руку, бросилась к дому. «Бабуля, бабуля!» не как-то уже вернулась. Как всегда по субботним утрам бабушка выгребала из печи сажу и поэтому вышла на порог в грязном фартуке из мешковины, щеткой в руке и с перепачканным носом. Это была маленькая сухощавая старушка. «Батюшки, кто к нам пожаловал?» Ахнула она, увидев за порогом конни, и поспешно провела рукой по лицу. — Здравствуйте, — сказала конни. Она плакала, вот я и привела ее домой. Бабушка быстро обернулась к внучке. — А разве с тобой не было папы? Девочка вцепилась в бабушкину юбку и начала хныкать. — Он был с ней, — ответила за нее конни. Но когда он застрелил бездомную кошку, девочка испугалась. — О, леди Чаттерлей! Ну, стоило так беспокоиться, право слово. Вы очень добры, но для вас-то такое беспокойство. Подумать только. И старушка повернулась к девочке. Видишь, сколько хлопот ты доставила, леди Чаттерли? Сколько ей из-за тебя беспокойства. Ну, какое же это беспокойство? Я просто прогулялась по лесу, вот и все, сказала Конни, улыбаясь. Вы очень-очень добры, ваша милость. Говорите, она плакала? Я так и знала. Стоит им ступить за порог, как что-то непременно стрясется. Малышка его боится. Вот в чем беда. Он ей ровно чужой. «Чисто чужой. Я уж и не верю, что они поладят. Он ведь у нас чудак!» Коня не знала, что на это сказать. «Бабушка, смотри, что у меня есть!» — похвасталась девочка. Старушка взглянула на монетку в руке девочки и воскликнула. «Целых шесть пенсов! Ну зачем вы, ваша милость, это уж слишком! Вот видишь, как леди Чаттерлей добра к тебе! Надо же, как тебе повезло сегодня!» Старушка произносила ее фамилию, подобно всем местным жителям, не как Чаттерлей, а как Чартлей. «Вот видишь, как леди Чартлей! Добра к тебе!» Прежде чем уйти, Конни, помимо воли, остановила взгляд на носу старушки и та снова машинально провела по лицу тыльной стороной ладони, но черное пятно на носу не исчезло. Видя, что Конни собирается уходить, старушка сказала ей на прощание – премного вам благодарна, ваша милость. — Ну, скажи спасибо, леди Чатлей, добавила она, обращаясь к ребенку. — Спасибо, — пропищала девочка. — Умница! — засмеялась коня и, попрощавшись, двинулась прочь, испытывая огромное облегчение от того, что наконец-то рассталась с обеими. — Странно, — подумала она, — что эта маленькая хитроватая старушка — мать такого одинокого гордого человека. Как только коня ушла, старая женщина бросилась осколку зеркала в судомойне и посмотрела на свое лицо. Увидев, какое оно чумазое, она даже топнула ногой от досады. Надо же, чтобы она застала меня в этом страшном фартуке, да еще всю перепачканную сажей. Хорошо же она обо мне подумает.